Слово седьмое. О духовном рае и законе. Слово сие в некоторых рукописях и изданиях приписывается святому Макарию Египетскому, а в некоторых преподобному Марку Подвижнику. Кому из них оно принадлежит на самом деле, этого по недостатку свидетельств древности с достоверностью решить нельзя не выдавая его за несомненное творение Марка Подвижника, мы помещаем, однако же, оное между писаниями сего Отца с тем дополнением в начале, которого оно не имеет в изданиях творений святого Макария и которое, между тем, необходимо предполагается содержанием слова. Как из явных дел можно уразуметь сокровенный образ мыслей, Так и из дел души можно уразуметь то, о чем говорится в Писаниях. Но могут сие постигать не все, а лишь те, которые зло злостраданием отчасти приобрели без страсти. Ибо Писание поведает как будущее, так и дела души, потому что будущее, все в ней скрывается духовно. И чего, кто бывает причастником здесь, того и там причастником будет. Итак когда услышишь писание поведующее относительно рая адама и змея внимай бесстрастно своему сердцу и найдешь что рай есть слово божие наслаждение в нем причастие святого духа змеи же убивающий прислушанием есть присмыкающееся сладострастие через дружество приползающее и прельщающее нас «вкусить от древа запрещенного», то есть от попечения житейского. Ибо сказано в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 34, «Не пицитеся оба наутрий». Также оба запрещения совокупно сказал один и тот же Бог, согласно книге Бытия, глава 2, стих 17, «В он же ащи день снести от древа «Смертью умрите. И Евангелию от Луки, глава 21, стих 34. «Внемлите, да не отекчают сердца ваше объедением, потому что тьма, бывающая от объедения и попечения житейского, умерщвляет душу, изгоняя ее из духовного слова и лишая божественного действия». Итак. От сего древа воспрещает нам Господь вкушать, говоря Ни о чем же пицитеся, только о царстве». Ибо те, которые вошли в сей рай Божий и сохранили сию заповедь, не были изгнаны, но, удержав себя от земного, старицею насладились духовного, будучи действительно и подобообразно утешаемой благодатью». Итак, будем молиться и мы о том, чтобы нам сохранить сию заповедь, дабы, прибывшие в Слове Господнем, насладиться наслаждением духа и здесь, и в будущем. Как Адам, вкусив от древа разумения, изгоняется, так и мудрствующее земное не может пребывать в Слове Христовом по написанному в послании Иакова, глава 4, стих 4. «Любы мира сего вражда Богу есть». Потому Писание и говорит в притчах Соломоновых, глава 4, стих 23, «Всецем хранением блюди свое сердце, дабы тот, кто хранит в себе как рай Слово Божие, насладился благодатью, не слушая внутри пресмыкающегося змея, который советует избрать служащее к сласти, из рождается братоубийственная раздражительность, и душа, рождающая ее, умирает. Но послушая Господа, который говорит, старайтесь о вере и надежде, от которых рождается боголюбивая и человеколюбивая любовь, подающая вечную жизнь. В рай вошел Ной, храня заповедь, и делая, и любовью избавился от гнева. Сей рай, сохраняя, Авраам услышал глаз Божий. Сей рай, храня, Моисей получил славу на лице своем. Подобным образом Давид, храня сей, делал и потому господствовал над врагами. Но и Саул, пока хранил сердце, имел успех. Когда же, наконец, приступил заповедь, был совершенно оставлен. Ибо в каждом человеке действует Слово Божие по мере Его произволения и сообразно с Его деланием. Кто сколько владеет, столько и овладевается. Кто сколько хранит, столько и храним бывает. Посему весь лик святых, пророки, апостолы и мученики хранили Слово в сердцах своих» ни о чем ином не имея попечения, но презрели земное и прибыли в заповеди Святого Духа, предпочтя боголюбивое и благое не одним словом и простым разумением, но и словом, и делом в самой действительности, избирая вместо богатства нищету, вместо славы бесчестие, вместо наслаждения удручения себя, а посему и вместо раздражительности — любовь. Ибо, ненавидя сладостное этой жизни, они более любили отнимающих оное, как содействующих их намерению, удаляясь, еже ведите, добрая и лукавое. Ни благих человеков не отрицались, ни злых не обвиняли. Всех почитали ответственными служителями «владычнего промысла» и ко всем имели доброе расположение. Когда слышали слово Господне «отпущайте и отпустят вам», согласно Евангелию от Луки, глава 6, стих 37, тогда обижающих их считали своими благодетелями, признавая, что они подали им причину к отпущению их грехов когда же слышали Слово Господне, записанное в Евангелии от Луки, глава 6, стих 31, Якоже же да творят вам человецы, и вы творите им такожде». Тогда и благих любили по совести. Ибо оставив свою правду и взыскав правды Божьей, они постепенно обрели и любовь, воной по естеству сокровенную И Господь, дав многие заповеди о любви, повелел искать правды Божией, зная, что она — Матерь Любви. Ибо невозможно иначе спастись, как только через ближнего, как заповедал Господь, сказав «отпущайте и отпустят вам», согласно Евангелию от Луки, глава 6, стих 3. Таковой духовный закон в сердцах верующих и писуемый, есть исполнен первого закона, как сказано в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 17. «Не приидах бо, — говорит Господь, — разорите закон, но исполните». Как же он исполняется, разумей. Первый закон, осуждая согрешившего против своего ближнего какую-либо справедливую виною, осуждал и обиженного, поелику в чем судит кто и иного, Себя осуждает, а в чем прощает проститься ему, как гласят послания апостола Павла к римлянам, глава 2 стих 1, и книга премудрости Иисуса, сына Серахова, глава 28 стих 2. Ибо закон так говорит, за осуждение – осуждение, за отпущение – отпущение, следовательно, исполнение закона есть. Прощения. Мы сказали первый закон не потому, что Бог дал два закона людям, но один закон духовный по естеству, по отношению же к воздаянию, произносящий праведный приговор, прощающему — прощение, а взыскивающему — взыскание. Ибо сказано в Псалме 17 стихе 27 «Со избранным избран будешь, и состроптивым развратишися. Посему духовно его совершающие и по мере совершения бывающие причастниками благодати любят не только благодетельствовавших, но и тех, которые поносили и гнали их, ожидая приобрести духовную любовь как воздаяние благих. Благих же, говорю не потому, что они прощают обиды, но потому, что и души обижавших благодетельствуют молятся о них Богу, как бы через них получают блаженство. И сказанному в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 11, «Блажение есть те, егда поносят вам и ижденут вас», и прочее. Мудрствовать так научились от духовного закона, ибо когда они терпели и соблюдали мысленную кротость, то Господь, видя терпение сердца борющегося, но любви не отступающего, разорил средостение ограды и совершенно упразднил вражду. Так что уже не с усилием, но по Божьей помощи возымели они любовь, ибо Господь сдерживает, наконец, обращаемое оружие, как сказано в книге Бытия, глава 3 стих 24, воздвигающие помыслы. И также входили во внутреннейшие завесы, как писал апостол Павел в послании к евреям, глава 6, стих 20, «Иде же предтеча о нас в ниде Иисус, и наслаждались в плодах духа, и увидев будущее постоянством сердца, якоже зерцалом в гадании», согласно с апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 12. И глава 2 стих 9 говорили, «Их же ока не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдуша, я же уготова боголюбящим его. Но и о сей чудной вещи вопрошу, если на сердце человеку не взыдоша, как же вы сие знаете?» Особенно же, исповедав в деяниях своих, что и вы, как сказано в деяниях апостолов, глава 14 стих 15, «под обострасти нам, человечество». Но послушай, что отвечает на сие блаженный Павел. «Нам же, — говорит он в первом послании к Коринфянам, глава 2 стих 10, — Бог открыл есть Духом Своим, Дух бы вся испытует, и глубины Божия». Но дабы не сказал кто-либо, что им дан был Дух Святой, как апостолам, нам же Он по естеству невместим. Посему, говорит апостол, молясь в послании к Ефесинам, глава 3, стих 16, «Да даст вам Бог силою утвердитеся духом Его во внутреннем человеке, вселитеся Христу верую в сердца ваша. Во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 17. «Господь же Дух есть, а где же Дух Господень, ту свобода». И опять говорит в послании к римлянам глава 8, стих 9. «Аще кто Духа Христова не имать, сей несть егов». Итак, будем молиться, чтобы и нам получить благодать Святаго Духа во всяком удостоверении и ощущении, и войти туда, откуда мы были изгнаны. И да отвратится от нас душоубийственный змей и тщеславный советник, дух житейского попечения и пьянства, дабы мы, твердо веруя, сохранили заповеди Господни и возросли о Нем, как писал апостол Павел в послании к Ефесянам, глава 4, стих 13 в мужа совершенно в меру возраста, чтобы от неверия не овладела нами любовь к веку сему, но были бы мы удостоверяемы в духе и не не веровали, что и о грешниках кающихся благоволит благодать Божия. Ибо даруемая благодатью уже не соразмеряется с прежде бывшую немощью, потому что тогда, Благодать не была бы уже благодать. Но, веровов всесильному Богу, приступим простым и пытливым сердцем к дарующему приобщению духа верою, а не по сравнению с делами естества, ибо сказано в послании апостола Павла Галатам, глава 3, стих 2, «Отдел ли закона духа прилетте, или от слуха веры?» Вопрос. Ты сказал, что все духовное скрывается в душе. Итак, что значит сказанное в первом послании апостола Павла к Коринфянам, глава 14 стих 19? «Хощу пять словес в церкви умом моим глаголати». Ответ. Церковь, разумеется, двояка. Собрание верных и как совокупность сил души. Итак, когда говорится духовно о человеке, то церковь есть целый состав его. Пять же словес – суть общие добродетели, созидающие всего человека и многообразно разделяемые. Ибо как говорящий о Господе пятью словами объял всю премудрость, так и последующий Господу пятью добродетелями создает многое благочестие. Будучи числом 5 они объемлют все. Первая — молитва, потом воздержание, милостыня, нищета, долготерпение. Сии добродетели, совершаемые с желанием и произволением, суть слова души, произносимые Господом и слышимые сердцем, ибо Господь действует, и Дух тогда вещает мысленно, и сердце, насколько желает, столько и исполняет явно. Добродетели же сии, как объемлют собою все остальные, так и рождают друг друга, ибо при оскудении первой все истребляются. Подобным образом второю поддерживаются последующие, так же и прочие. Ибо как помолится кто-нибудь, не быв подвигнут к тому духам, о чем свидетельствует в писании говоря в первом послании апостола Павла к коринфянам глава 12 стих 3 «Никто же может рещи Господа Иисуса точю духом святым Как может кто терпеливо пребывать в воздержании без помощи молитвы А кто во всем не воздерживается как помилуют уубогого или обиженного и при том, кто не милосерд, тот не может иметь произвольной нищеты. Также желанию имений совоспитанница есть раздражительность, имеет ли кто стяжание или не имеет. Добродетельная же душа созидается вместе с находящимися в церкви не тем, что исполнила, но тем, что возделела, ибо не собственное тело спасает человека, но даровавший к тому силу. Итак, если кто не претерпел язвы владычни, тот да не имеет о себе самомнения, хотя бы и сделал что-либо доброе или хотя бы обучался к таким действиям. Не подумай когда-либо предварить Господа добродетелю, по сказанному апостолом Павлом в послании к филиппийцам, глава 2, стих 13. «Бог, бо есть, действуяй в вас, и еже хотете, и еже дияте о благоволении». Вопрос. Почему же Писание заповедует человеку делать сие? Ответ. Мы выше сказали, что человек по естеству имеет возможность обучать себя к добру, и Бог всего от него требует, ибо он заповедует, дабы человек сперва уразумел должное, уразумев, возлюбил то и добровольно обучился сему. А то, чтобы ум был действенным, и человек мог понести труд и совершать дело, благодать Господня подает восхотевшему и веровавшему. Воля человеческая есть как бы существенное условие, Где же не присутствует воля, там и он не творит ничего, хотя и может, как Бог, но не делает всего ради самовластия, дарованного человеку. Итак, совершение действий добрых зависит от Бога, воля же в этом человеческая. Однако, если мы всю волю нашу придадим ему, то все дело приписывается нам. Чуден Бог во всем и отнюдь непостижим умом, но мы, человеки, покушаемся изобразить словами некоторую часть чудес Его, утверждаясь на Писании, более вразумляемые им. Ибо кто, говорит апостол Павел в послании к римлянам глава 11 стих 34, «разуме ум Господень, или кто советник Ему». Бысть. Сам Бог говорит, как записано в Евангелии от Матфея, глава 23, стих 37, «Колькра ты восхотел собрать и чада твоя, и не восхотесте. Посему мы должны веровать, что Сам собирает нас, ищет же только нашей воли, и в чем же состоит проявление нашей воли, если не в произвольном труде». Ибо как железо, когда режет, посекает, возделывает землю, насаждает, будучи нагнетаемо, само углубляется, однако иной некто движет им и налагает, а когда будет сломано, разжигает и обновляет. Так и человек, хотя утесняется и утруждается, делая благое, Однако Господь действует в нем тайно. И когда он утрудится и сокрушится сердцем, утешает и обновляет его, как и пророк говорит, «Еда прославится секира без секущего ею, или вознесется пила без влекущего ю». Как сказано в книге пророка Исаии, глава 10, стих 15. Также бывает и в отношении зла. Когда человек послушашен и готов на оное, тогда сатана гонит и поощряет его как разбойник меч. Жлезу же уподобили мы сердце по его бесчувственности и по великой жестокости. Но не следует нам, как бесчувственному железу, не знать владеющего нами. Поелику легко мы от возделаателя слова, передаемся помысл лукавого, а скорее надлежит нам, подобно валу и ослу, познавать того, кто понуждает и ведет нас по своему разумению. Ибо Писание говорит в книге пророка Исаии, глава 1, стих 3, «Позна вол стяжавшего, и осел ясли господина своего, Израиль же меня не позна». Итак, будем молиться, дабы приобрести нам познание Бога и научиться духовному закону к исполнению заповедей Его. Аминь.